с грехом пополам скрывали Карлсона. Тут дверь открылась, и в комнату вошла Фрёкенбок с половой щёткой и совком в руках. — Я хочу убрать твою комнату, — сказала она. — Пойди-ка пока на кухню. лишь так разволновался, что стал Пунцовым. — Не пойду, — заявил он. — Меня ведь изолировали, вот я и буду здесь сидеть.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 Малыш едва мог слово вымолвить, и я, я вспомнил одну смешную штуку. Он весь напрягся, селись вспомнить хоть что-нибудь смешное. А, а, однажды бык гнался за лошадью, а лошадь так перепугалась, что со страху залезла на дерево. Вы, вы не знаете этого рассказа, фрёкин бог. Боссы часто рассказывал эту историю, но малыш никогда не смеялся, потому что ему всегда было очень жалко бедную лошадь который пришлось лезть на дерево. Фрёкинбок тоже не смеялась. «Не заговаривай мне зубы, дурацкие росказни! Виданное ли дело, чтобы лошади лазили по деревьям?» «Конечно, они не умеют», — согласился малыш, повторяя слово в слово то, что говорил боссе. «Но ведь за ней гнался разъярённый бык! Так что же, чёрт возьми, я оставалось сделать!»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 «Тень! Разве ты не слышал? Это вопли души, не нашедшей покоя!» Она поглядела на малыша, широко раскрытыми от ужаса глазами. «Боже праведный! Теперь я просто обязана написать в телевидении!» бок отшвырнула щетку и совок, села за письменный стол малыша,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 Тоджи побежала отправить письмо. Малыш заглянул под кровать, чтобы выяснить, что же делает Карлсон. Он преспокойно лежал там, и глаза его сияли. Он выполз веселый и довольный. «Ого-го!» — завопил он. «Дождемся вечера. Когда стемнеет, у дома мучительницы и в самом деле появится материальчик для письма на телевидении Малыш снова начал смеяться